Некоторые из них лежали горизонтально, другие были поставлены под углом 45 градусов. Часть вертикально, отворенные на нужные иллюстрации. Иные наивно укрепленные обрывками верёвки стойме стояли на полках, которые в большинстве своем достигали потолка. Оставшееся пространство было усыпано фотоснимками статуй и репродукциями картин, скрепленными одна с другой.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 Сейверт жил на первом этаже, и поскольку парадная дверь всегда была открыта, посетители имели возможность проходить прямо к его комнате. Питер положил нож и откликнулся, но это была не Роза. Гости звали Джоном Рейнбери. Он был старинным приятелем Питера, хотя теперь редко его навещал. Питер сделал все возможное, чтобы не обнаружить перед вошедшим своего разочарования, и это ему удалось.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 Гость втиснулся в кресло. Как работа, спросил он. На мертвой точке, ответил Питер. да, лингвистические штуки, вздохнул Рейнбери. Кстати, вчера в «Таймс» я прочел, что отыскали какой-то двуязычный памятник. Громко сказано, сказал Питер. Нашли всего-навсего печатку с единственным именем, да еще чем-то, что может оказаться, а может и не оказаться одним из моих иероглифов. Не понимаю, зачем на все это тратить время, проговорил Джон. Открытие памятника с надписями на двух языках может произойти и на следующей неделе, а может не произойти вообще, чуть раздраженно ответил Питер. Его задело, что Рейнбери вслух высказал те сомнения, которые много раз и его самого посещали. Рейнбери подвинулся вперед и нервно застучал пальцами по краю кресла.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 Знаешь, не сумел скрыть разочарование Рейнбери, но откуда? Он звонил мне на прошлой неделе. К тебе благоволят, с явной обидой произнес Джон. Мне он не соизволил позвонить. Я догадался, что он где-то здесь, когда встретил этого немыслимого Кальвина Блика на Оксфорд-стрит. Пришлось перейти на другую сторону, чтобы с ним не столкнуться. Потом мне на глаза попалось сообщение в Evening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 Останься до ее прихода и поздоровайся». Это был вежливый, но недвусмысленный намек на то, что после появления Розы Рейнбери придется удалиться. Роза? О, прекрасно, воскликнул Рейнбери, и глаза его засветились радостью, к которой примешивалось еще какое-то чувство. Джон познакомился с Розой раньше Сейварда, и в том, что касалось этой женщины, чувствовал некоторую обиду.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 То ли манера Питера задавать вопросы, то ли его собственное желание представать перед сей совершенно искренним. Вошла Роза. Она постучала и вошла одновременно. А Рейнбери вскочил, сделал шаг назад и споткнулся о стопку книг. На лице Розы мелькнуло удивление и легкая досада. "Джон", произнесла она без интонации, словно отметила его присутствие не более. Не обратив внимания на Питера, она села на стул у двери.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 «Какую же интригу задумал Миша на этот раз? А ему непременно нужны интриги? удивилась Роза. Я считаю, что непременно, сказал Рейнбери. Неужели ты иного мнения?» Роза пожала плечами. Мне неприятен этот Кальвин Блик, ответила она, и бедный Хантер от него в ужасе. Блик это темная половина сознания Миши Фокса изрек за Рейнбери. Он совершает на деле то, о чем Миша еще и думать не думает.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 Если Фоксу удастся вытащить ее из нищеты, то это будет прекрасно. Если он сделает из нее журнальчик в глянцевой обложке, приносящий прибыль, то ему и карты в руки. Я просто поражен, Роза, произнес Рейнбери. Постепенно его охватывал самый настоящий гнев. На твоем месте я лучше уничтожил бы Артемиду, только бы она не досталась Мише Фоксу. А что скажут акционеры? Они согласятся с мнением Хантера, заметила Роза. Если весь вопрос упирается в необходимость вложения определенной суммы денег, принялся размышлять Рейнбери, то почему бы вам не обратиться к учредительницам со своего рода воззванием? Среди этих старых перечниц есть несколько очень богатых. Камила Уингфилд, например, из нее деньги просто сыплются. Ей ничего не стоит помочь Артемиде. Вы об этом когда-нибудь думали?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 И Рейнбери двадцать из них забрал себе. Хорошо, хорошо, уже ухожу, вскричал Рейнбери, продвигаясь к двери. Все так же глядя перед собой, Роза протянула Рейнбери руку. Он сжал ее и рассмеялся. Ты сводишь меня с ума, повторил он. Дверь закрылась. Роза какое-то время сидела на стуле, рассеянно потирая ладонью лицо и глаза. Питер не двигался, упорно рассматривая нож для разрезания страниц.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 наступала на книги, дышала на картины. Питеру чудилось, она парит в воздухе, тень ее падает на него сверху. Он терпеливо ждал. Кружась, Роза подходила к Питеру все ближе и ближе. И вот наконец он почувствовал, как пальцы ее коснулись его волос. Сначала робко, будто крылом птицы, побоявшейся приземлиться, но потом осмелели и глубоко погрузились в волосы. Сжав его виски в своих ладонях, она запрокинула ему голову. Роза стояла над ним. За все время визита они впервые глянули друг другу в глаза. Несколько минут всматривались друг в друга, но не с нежностью, а с каким-то изумленным, вопрошающим напряжением. Хм, произнесла наконец Роза и отбросила его голову как меч. Потом вновь стала удаляться, но Питер успел поймать ее запястье.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 Я пытаюсь вслушиваться, но мне становится скучно, до смерти скучно. О, как я ненавижу всю эту пыль. Я ее ненавижу, Питер. Объясни, почему я ее ненавижу. Питер Сейверт не знал, что сказать. Вместо ответа он со вздохом прижал ее ладонь, лежавшую у него на плече. "Роза", произнес он. "Смотри, ты опять порезался, когда брился". перебила его Роза, потому что знала, какие слова последуют дальше. "У тебя все лицо в крови".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 Роза протянула ему обе руки, пламя ее улыбки перебежала к нему. "А десять минут разве мало?" вдохновенно продолжила Роза. "Только подумай, за десять минут столько можно пережить. Дней не хватит, чтобы осмыслить. И десять минут бесценно, Роза подтвердил Питер. "А секунду, на секунду согласен. Представь, что видел меня всего секунду, когда я закрывала дверь. Миг и пропала, словно щелкнули фотоаппаратом". Стоил бы этот миг десяти часов работы. Ее улыбка сменилась взглядом, наполненным восторженной нежностью, и этот взгляд пронзил его как стрела. Стоил бы Роза и десяти часов, и сотни, и тысячи.